система и метод философии Гегеля. Георг Фридрих Гегель, 1770-1831 годы, создатель грандиозной системы абсолютного идеализма. Все действительное по Гегелю разумно постижимо средствами логики, то есть постижимо в понятиях. Такая концепция называется еще и панлогизмом. Философская система Гегеля состоит из трех частей. Первое – логики, второе – философии природы и третье – философии духа Логика понимается Гегелем совершенно иначе, чем она трактовалась на протяжении всего времени существования этой науки, то есть начиная с Аристотеля. По Гегелю, субъективной логике, учению о человеческом мышлении, должна предшествовать логика объективная – учение о диалектическом саморазвитии абсолютной идеи, мирового духа, Бога. Природа в системе Гегеля есть лишь и на бытие абсолютной идеи. Тем самым философ-идеалист разделяет религиозный теологический взгляд на материальный мир, как творение Бога. Как среднее звено системы природа опосредует связь между Богом и человеком, человеческой историей и культурой. Философия духа – это и есть философия культуры. Гегель различает три ступени в развитии духа. Первое – субъективный дух, индивидуальное сознание. Второе – объективный дух, воплощение, объективизацию духа в мировой истории и гражданском обществе. Третье – абсолютный дух. Общественные формы сознания: искусство, религия, философия. Мировое развитие по Гегелю есть ни что иное, как самопостижение, самопознание абсолютной идеи от абстрактного бытия до сотворенных ею высших субъективных форм. Самая совершенная из них философия. У такого развития есть не только исходный, но и конечный пункт осознание идеи самой себя. Гегелевская философия в глазах мыслителей и выполняет такую сверхприродную, сверхфизическую роль, Выдающееся значение философии Гегеля заключалось в том, что в ней в систематической форме было изложено диалектическое миропонимание и соответствующий ему диалектический метод исследования. Гегель разрабатывал диалектику как философскую науку, обобщающую всю историю познания и следующую наиболее общие закономерности развития объективной действительности. В особенности же Гегель стремился исследовать и всесторонне обосновать важнейшие принципы диалектического способа мышления. корне противоположного метафизики. Подвергнув глубокой и основательной критике метафизический метод, Гегель сформулировал правдово-диалистической форме законы и категории диалектики. Природа, по Гегелю, существует независимо от человека, а человеческое познание обладает объективным содержанием. Гегель учил, что явление столь же объективны, как и сущность. Сущность является, то есть обнаруживается в явлении, в ввиду чего и явление существенно. Познавая явление, мы тем самым познаем и сущность. Он полагал, что ни материя, ни сознание человека не могут рассматриваться как первичное, ибо сознание невозможно логически вывести из материи, а материя также не выводима из человеческого сознания, которое само должно быть понятно как результат предшествующего развития абсолютно субстанционального первоначала. Мышление по Гегелю – это не только субъективная человеческая деятельность, но и независимая от человека объективная сущность, первооснова. источник всего существующего. Мышление, утверждает Гегель, отчуждает свое бытие в виде материи, природы, которая есть и на бытие этого объективно существующего мышления, именуемого Гегелем абсолютной идеей. С этой точки зрения разум не специфическая особенность человека, а первооснова мира, из чего следует, что мир в основе своей логичен, существует и развивается по законам внутренне присущим мышлению, разуму. Таким образом, мышление и разум рассматриваются Гегелем как независимая от человека и человечества абсолютная сущность природы, человека, всемирной истории. Гегель стремится доказать, что мышление, как субстанциональная сущность, находится не вне мира, а в нем самом, как его внутреннее содержание, проявляющееся во всем многообразии явлений действительности. Стремясь последовательно провести принцип тождества мышления и бытия, Гегель рассматривает мышление, абсолютную идею, не как неподвижную, неизменную первосущность, а как непрерывно развивающийся процесс познания, восходящий от одной ступени к другой, более высокой. В силу этого абсолютная идея не только начало, но и развивающееся содержание всего мирового процесса. В этом смысл известного положения Гегеля о том, что абсолютное должно быть понято не только как предпосылка всего существующего, но и как его результат, то есть высшая ступень его развития. Эту высшую ступень развития абсолютной идеи составляет абсолютный дух, Человечество – человеческая история. Мышление по сравнению с чувственными восприятиями представляет собой высшую форму познания внешнего мира. Мы не можем чувственно воспринимать то, чего уже нет – прошлое, то, чего еще нет – будущее. Чувственные восприятия непосредственно связаны с объектами, предметами, воздействующими на наши органы чувств. Наука же обнаруживает, открывает явления, которых мы не видим, не слышим, не осязаем. Однако, как невелико значение мышления, как небеспредельны возможности теоретического познания, мышление базируется на данных чувственного опыта, и без него невозможно. Содержание мышления, содержание науки, по мнению Гегеля, есть ему одному, одному лишь мышлению присущее содержание, оно не получено извне, а порождено мышлением. Познание с этой точки зрения не есть обнаружение того, что существует вне нас, вне мышления. Это обнаружение, осознания, содержание мышления, науки. Выходит, следовательно, что мышление и наука познают свое собственное содержание, и познание оказывается самопознанием духа. В конечном итоге Гегель приходит к выводу, что человеческое мышление есть лишь одно из проявлений некоего абсолютного, вне человека существующего мышления, абсолютной идеи, то есть Бога. Разумное, божественное, действительное, необходимое – совпадают друг с другом согласно учению Гегеля. Отсюда вытекает один из важнейших тезисов гегелевской философии – «все действительное разумно, все разумное действительно». Мышление отражает объективную реальность, и поскольку оно правильно ее отражает, можно говорить о разумном взгляде на мир. Но Гегель отождествляет отражение действительности, разум и то, что отражается, объективную реальность. это тождество мирового разума с многообразным миром явлений, этот процесс мышления содержит в себе все многообразие действительности и называется им абсолютной идеей. С одной стороны, наполняется совершенно реальным природным и историческим содержанием, а с другой стороны, оказывается рафинированным представлением о Боге. Основной формой мышления является понятие. Оно, по его учению, есть начало всякой жизни и представляет собой бесконечную творческую форму которая заключает внутри себя всю полноту всякого содержания и служит вместе с тем его источником. Итак, исходный пункт Гегелевской философской системы – идеалистическое отождествление мышления и бытия, сведение всех процессов к процессу мышления. Действительная история сводится к истории познания, а рост и углубление знаний о мире рассматриваются как развитие самой действительности. Гегель обожествляет процесс познания, осуществляемый человечеством, выдавая его за божественное самопознание, а также за познание человечеством Бога и тем самым самого себя. Основные части философской системы Гегеля – логика, философия природы и философия духа, к которой непосредственно примыкают философия права, философия истории, эстетика, философия религии, история философии. Логика, как это вытекает из исходного положения гегелевской философии, составляет важнейшую часть его системы, поскольку тождество мышления и бытия означает, что законы мышления, которыми и занимается логика, суть подлинные законы бытия и природы, и человеческой истории, и познания. До Гегеля логика считалась наукой о субъективных, человеческих формах мышления. Не отрицая необходимости такой научной дисциплины, то есть формальной логики, Как науке об элементарных формах и законах правильного мышления, Гегель ставит перед логической наукой задачу исследовать наиболее общие закономерности развития познания. Логику Гегель подразделяет на учение о бытии, сущности, понятии. Начало всего – чистое ничто, так как оно есть в то же время и чистая мысль. В этом случае оно есть в то же время и ничто, лишенное каких-либо определений. Бытие и ничто взаимопереходят друг в друга. происходит становление, в котором и бытие, и ничто сняты, то есть они одновременно и упразднены, и сохранены. В этом процессе выявляются три основных момента бытия. Его триада – утверждение, тезис, отрицание этого утверждения, антитезис, и, наконец, отрицание отрицания снятие противоположностей, синтез. Гегелевское учение о диалектике мышления, о взаимосвязи и движении понятий, косвенно указывает на содержание и закономерности развития тех реальных материальных процессов, которые, вопреки учению Гегеля, существуют независимо от познания, от мышления. Характеризуя сущность как философскую категорию, Гегель указывает, что к ней следует отнести и то, что отличает явления друг от друга, и то, что одинаково, тождественно в них. Но в противоположность метафизики Гегель утверждает, что тождества и различия не существуют отдельно друг от друга, а представляют собой противоположные друг с другом связанные моменты сущности. Говоря о тождестве, мы имеем в виду различие, Говоря о различии, предполагаем тождество. Характеризуя понятие, Гегель правильно отмечает, что оно не есть только общее. Общее, взятое само по себе вне связи с особенным, то есть с тем, что отличает одно явление от другого бессодержательно. В реальной действительности, а следовательно и в понятии «общее», особенное и единичное также неразделимы, как тождество и различие в сущности явлений. Раскрывая многогранность понятия единства различных сторон в самой действительности, Гегель приходит к выводу, что истина лишь постольку есть истина, поскольку содержит в себе в единстве различные, в том числе и противоположные стороны реального. В этом смысле Гегель утверждает, абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Понятие как единство общего, особенного и единичного, получает свое необходимое выражение в различных видах суждений и умозаключений, которые изображаются Гегелем как обнаружение и осуществление творческой мощи, присущей понятию как внутренней основе всех тех процессов, которые наблюдаются в природе и обществе на всем протяжении истории. Понятие у Гегеля – это процесс теоретического мышления, возведенный в абсолют. Активность мышления и всей сознательной целесообразной практической деятельности людей – преобразующий мир, идеалистически истолковывается Гегелем как творчество, самопознание абсолютной идеи, обнаруживающей в себе все то, что непосредственно на поверхности выступает как развитие природы и общества. Таким образом, признавая развитие и пытаясь дать его картину, Гегель изображает его как процесс познания, осуществляющийся в лоне абсолютной идеи. В феноменологии духа Гегель рассматривает такую важную для философии категорию как отчуждение, которые он понимает в разных смыслах, хотя и связанных между собой. Отчуждение для Гегеля – это прежде всего порождение духом природы и общества, то есть опредмечивание. Затем под отчуждением он понимал любую целесообразную деятельность человека, отчуждение деятельности человека в результатах его труда. Кроме того, Гегель видел отчуждение в искаженном восприятии людьми продуктов своей деятельности. В гегелевской философии духа, особенно ярко сказались свойственные этому мыслителю и немецкой буржуазии того времени вообще консервативные, а частью прямо реакционные взгляды. Тем не менее, было бы неправильно на этом основании совсем отрицать положительное значение работ Гегеля. Его диалектический метод лег в основу более поздних философских работ. Диалектический метод Гегеля вступает в противоречие с требованием системы, которая обязательно должна быть завершена. А это значит, что абсолютная истина должна быть в конце концов достигнута. Гегель рассматривал свою систему как философию, венчающую собой развитие всего человечества, в которой достигнута абсолютная истина.